Глава 4. Конфликтовать с женой Аргайл не хотел и не мог, тем более что официальными супругами они стали совсем недавно. Но его немного обидело, что она отмахнулась от его совета. Беспокоило и взвинченное состояние Флавии после встречи с премьер-министром. Странно, ведь до сих пор он поражался именно её спокойствию. Если бы таким делом пришлось заниматься ему, он бы наверняка пребывал в стрессе. Благо на теперешней работе, когда торговля произведениями искусства превратилась в хобби, самое плохое, что могло произойти, потерять конспект лекций. Аргай уже подготовил к продаже большую часть своей коллекции, и связанные с этим переживания теперь, кажется, должно хватить до конца жизни. Оставалось ещё несколько десятков картин, в основном приличных. Вначале Аргай сомневался продавать их самому или переложить заботу на дилеров. Подумывал даже оставить картины себе. Наконец принял решение отправить на аукцион в Лондон, где за них могли дать больше. Особой ценности картины не представляли, однако для получения разрешения на вывоз пришлось оформить множество различных бумаг, с которыми Аргейл провозился последние несколько месяцев. Сейчас волокита почти закончилась. Картины аккуратно упаковали в ящики и готовили к отправке. Осталось уладить лишь формальности. Удивляться волнению Флавии не следовало, тем более что существующие в Италии идиотские бюрократические порядки могли вывести из себя даже самого уравновешенного человека. Но ведь прежде с ней такого не случалось. Флавия не восприняла совет Джонатона серьёзно. Все мысли в тот момент были заняты загадочной историей похищения картины Клода Ларена. На работе приходилось делать вид, что всё нормально. Утро Мона сразу позвонило премьер-министру в Надежде вытянуть более определённые указания. Разговор был долгим, но опять пришлось услышать тот же категорический запрет на выплату выкупа и туманные намёки на каких-то людей, которым он не может помешать это сделать. Оложив трубку, Флавия подумала, что разговор записывался на плёнку, которую, если понадобится, используют против неё. День начался скверно. А продолжение оказалось ещё хуже. Собственно, не происходило ничего. Похититель пока не объявился, и никаких требований о выкупе выдвинуто не было. Но если он сделал это не ради денег, то для чего? Флавия не понимала, почему он медлит. Ведь время работает против него. Даже самый тупой вор, а его вряд ли следует относить к таковым, должен сообразить, что выжидать неразумно. это увеличивает риск провала. А если о похищении сообщат газеты, цена выкупа сильно упадёт. Спрашивается, как в такой ситуации поступить? Привлечь к расследованию сотрудников она не могла. Не имела права разглашать даже сам факт ограбления музея, не говоря уже о деталях. Но, к счастью, недавно в управление прислали стажёра Карада. По словам сотрудников, очень толкового. Флавия его вызвала, и как только он переступил порог кабинета, сурово объявила, что оперативная работа не только быстрая езда в машине с проблисковым маячком и последующее задержание подозреваемых, но и копание в архивах и сидение за компьютером. Стажёр заметно помрачнел. "Пока вы показали себя с очень хорошей стороны", Флавия слегка улыбнулась. "Но в нашей работе главное аналитика". Умение продумать операцию на много ходов вперёд. Вот что самое трудное. Поэтому я хочу, чтобы вы попрактиковались на каком-нибудь условном деле. Э, что значит условном? В голосе Карада звучали едва скрываемые нотки неудовольствия. А то, что подобная ситуация может возникнуть в любой момент. Вы захватили с собой блокнот. Прекрасно. Записывайте. Итак, вводное Вооружённое ограбление в музее. Преступник-одиночка похитил картину. Какую? Неважно. Я же сказал, что дело условно. А, понятно. Через день звонит, требует выкуп. Платите, а не то Карада кивнул. Так вот, ваша задача провести аналитическую работу, в результате которой на моём столе должен появиться наиболее полный список лиц, способных на такое деяние. Вы знаете, с чего начать? Включу компьютер, бесстрастно произнёс стажёр. Просмотрю все файлы, где зафиксированы похожие ограбления, э, ну и так далее. В Флавии было его немного жаль, но в любом случае в полицейском деле перед просиживанием штанов за компьютером никуда не денешься. Ну что ж, оживлённо воскликнула она. Подход более или менее верный. И добавила тоном школьной учительницы: "Пожалуйста, не обосчите. Для вас это очень полезное упражнение". Главное, чтобы оно было выполнено качественно. И чем раньше, тем лучше. Если нет вопросов, можете идти. Разговор немного развеселил Флавию, но ненадолго. Она съела сэндвич, выпила чашку кофе, собиралась выбросить в урну обёртку, и тут вошла секретарша. Забавно, как быстро можно привыкнуть к наличию секретарши с сообщением, что звонит журналист из "Маттина". В принципе, ничего необычного. Несколько журналистов звонили регулярно, интересуясь, нет ли чего новенького, пользуясь тем, что Флавия была с ними любезнее, чем в своё время Батанды. Это звали это Редосони. Она его не знала, хотя фамилию где-то слышала. Во всяком случае, о кражах произведений искусств он прежде не писал. Я собираюсь подготовить статью о работе правоохранительных органов, промолвил он кратче. В некоторых музеях иногда выставляются картины, привезённые из-за рубежа, верно? Бывает такое? сухо подтвердила Флавия. Меня интересует, насколько надёжно их охраняют. И что происходит, если картину похитят? Тем любопытно, проговорила Флавия бодро. Но материала у меня для вас нет. Привозных картин из наших музеев не похищали уже много лет. Знаю, быстро согласился он. Но разве у вас не должен быть разработан план действий на подобные случаи? До да Соне нравился ей всё меньше. Никакого специального плана нет, заявила она. Мы просто начнём расследование, как обычно. А если грабители потребуют выкуп? Возможно, вам неизвестно, сурово заметил Офлавий, но платить выкуп наши законы запрещают. Вы хотите сказать, что не стали бы платить? Лично я? Ха, с какой стати? Это не наша компетенция. Моё дело передать требования посетителей вверх по инстанциям, как можно быстрее. Только прошу меня не цитировать. Вы прекрасно знаете, как там среагируют. Это же незаконно. Флавия постаралась поскорее от него отвязаться и помрачнев откинулась на спинку кресла. Этот тип явно забрасывал удочку. Кто-то что-то сказал, но недостаточно для того, чтобы слепить сенсацию. Вот он и зондирует почву. Предполагаемых источников утечки информации три: из музея, из канцелярии премьер-министра или человек, связанный с грабителем. Гадать, какой именно источник сработал, бессмысленно. Флавия сняла трубку, чтобы выяснить, записывался ли её разговор с журналистом. Ответ получила через 10 минут. Нет, не записывался. Ха, вот скоты распустились после ухода Батанды. Флавия вдруг вспомнила вчерашний недельный совет Аргайла, и настроение испортилось окончательно. Аргайл сидел дома и предавался грустным размышлениям. В их отношения с Флавией неизменно вмешивалась работа. Но они прекрасно ладили уже многие годы. Достаточно сказать, что за все время у них случилось лишь несколько незначительных размолвок. Флавия была постоянно занята, ездила в командировки, порой возвращалась домой в дурном настроении. Аргайл относился к этому терпимо. «Ничего не поделаешь, такая у нее работа». Взамен работа Флавии обеспечивала его постоянной пищей для раздумий. Торгайл неоднократно давал Жене толковые советы и очень гордился тем, что она их принимала. После её повышения эти трёхсторонние отношения он, Флавия и её работа существенно усложнились, не в последнюю очередь из-за того, что теперь ей пришлось больше времени проводить за письменным столом и меньше заниматься непосредственным расследованием краж произведений искусства. Она, как и ранее Батанда, сидела в кабинете Оценивало степени риска той или иной операции, выискивало ловушки. В ней появилась скрытность, даже подозрительность. Кстати, Батанда Аргайыл это с интересом отметил, уйдя с должности стал немного похожим на неё прежнюю. Был одержим яркими, правда, не всегда приемлемыми идеями. В общем, особых проблем у них никогда не возникало. Обычно Флавия появлялась вечером и с увлечением рассказывала о делах на работе. А вчера в первую информацию из неё пришлось буквально выжимать. Аргаил был убеждён, что, связываясь с этим делом, Флавия неоправданно рискует. Да, такова её работа. Да, вести это дело ей поручил сам премьер-министр, но существовал способ увернуться от него, и отказываться от него было с его точки зрения непростительной глупостью. Аргайл решил, что когда вечером Флавия вернётся, он снова хорошенько на неё надавит. А пока лёжа на диване, обдумывал, за какое из текущих дел взяться в первую очередь. На посторонний взгляд, пустая трата времени, но для него важно сначала принять правильное решение. Он мысленно блуждал от одной проблемы к другой: от подготовки тезисов к конференции к проблемам, связанным с вывозом картин за границу и дальше к еженедельной поездке за покупками, а потом обратно к началу. Неожиданно в процессе размышлений у него возникла идея подарка Батан до по случая ухода в отставку. Можно, конечно, купить что-нибудь обычное, что дарят отставникам, но Аргайла это не устраивало. Он любил генерала И тут тоже относился к нему с большой теплотой. Аргайл знал, что будет скучать по старику почти так же, как Флавия. И вот сейчас придумал ему превосходный подарок. В последний раз они встречались втроём давно. Аргайл был в квартире Батанды впервые. Тот редко приглашал гостей. Обычная холостяцкая квартира, где генерал только ночевал. Они пробыли там не более 20 минут. Прежде чем отправиться в ближайший ресторан, выпили немного, поболтали. Аргайл с удивлением увидел над камином, который Батанды не топил, картину. Она была здесь единственным предметом, не имеющим практического назначения. Всю жизнь Батанды занимался розыском украденных картин, но для себя никогда их не покупал. Картина показалась Аргайлу очень интересной, написана маслом. На тонкой доске, 46 на 28 сантиметров, в приличном состоянии. Сюжет — Мадонна, необыкновенно красивая, с младенцем. Младенец парил над ее головой. Нетрадиционный подход художник распространил и далее, добавив еще две коленопреклоненные фигуры. Конечно, были видны следы неуклюжей реставрации, однако картина производила впечатление. Джонатан не удивился бы, увидев ее в каком-нибудь европейском музее. По его оценке, она могла быть написана в 80-е годы 15 -го века в Центральной Италии. Впрочем, специалистом по этому периоду он не являлся. Что это? Батанда недоуменно посмотрел на картину, словно впервые увидел. «Ах, это...» — он улыбнулся. «Подарок очень давний». Это очень интересно, добавил Аргил. А кто автор? Понятия не имею. Вряд ли кто-нибудь из выдающихся, я думаю. Откуда она? Генерал пожал плечами. Не возражаете, если я на неё взгляну? спросил Аргил и начал снимать картину со стены, не дожидаясь разрешения. Более внимательный осмотр подтвердил, что это подлинная старина. Кое-где краска отслоилась, заметно несколько царапин. Но в целом для картины 15 века состояние неплохое. Аргаил перевернул её. Никаких поясняющих надписей, лишь внизу сбоку приклеена бумажка с коллекционерским штампом в виде домика, а рядом номер, написанный выцветшими чернилами, 382. Такой штамп Аргаил видел впервые. Он сделал соответствующие пометки в блокноте, который всегда носил с собой для подобных случаев, одно из немногих проявлений организованности, и повесил картину на стену. Для искусствоведа, особенно занимающегося экспертной оценкой картин, такие отметки бывших владельцев являются весьма полезными, но единственный приличный словарь коллекционера, изданный 75 лет назад, был неполным. К тому же сейчас он безнадёжно устарел, и толку от него мало. Иногда Аргайл тешил себя мыслью издать свой словарь. У него накопился очень интересный материал и тем самым обеспечить себе место в пантеоне славы. «Я это нашел в Аргайле», — скажет какой-нибудь искусствовед много десятилетий спустя. «Ах, в Аргайле!» — уважительно произнесет второй. Только вряд ли он решится проделать такую большую работу. И теперь, через девять месяцев, Аргайл вспомнил штамп на обороте картины. Вот это будет подарок. Он установит авторство картины, выяснит, кто ею владел, где, когда и преподнесёт батандо в виде небольшого отчёта. Вряд ли от этого генералу будет какая-то практическая польза, но всё равно иметь такие сведения приятно. Подарок оригинальный, лучше, чем какая-нибудь гравюра или акварель, какие покупают для украшения кабинетов. Для начала можно проштудировать иконографию. Мадонна с летающим над головой младенцем символизировала непорочное зачатие уже в раннем христианстве. Двое преклонивших перед ней колени — либо жертвователи, либо родители. Непорочное зачатие могло быть написано для монахов-францисканцев, которые являлись первыми распространителями идеи, что Мария родила Иисуса, не совершив греха. Имя художника неизвестно. трудно даже определить школу небольшой коллекционерский штампик всё, чем располагал Аргайл, но из маленького желудя вырастает могучий дуб. Аргайл позвонил в Англию Эдварду Бирнесу, у которого прежде работал. Тот пообещал поспрашивать. Надежды было мало, он всегда обещал и редко что выполнял. Странно, но на сей раз факс от Бирнеса пришёл буквально через час. В начале Предложение относительно одной из картин, как её Аргайл выставил на продажу. Клиент соглашался купить за приемлемую цену. Ниже следующая приписка. Мне удалось поговорить с несколькими стариками, которые ещё кое-что помнят. Они единодушно считают, что штамп в виде домика принадлежит Роберту Стоунхаусу. В период между двумя мировыми войнами он собрал весьма ценную коллекцию. В 60-е годы она развалилась. Я просмотрел каталоги продаж и нашёл нечто похожее. Там сказано, что это флорентийская школа, конец 15 века. Хотя, если учесть непостоянство оценок составителей, то с тем же успехом это мог быть и Пикассо. Картина продана за 95 фунтов. Видимо, тогда в Лондоне её никто не ценил. принадлежавшая Стоунхаусу вилла в Тоскане перешла во владение какому-то американскому университету. Вероятно, они знают больше. Примерно час Аргайл провозился с энциклопедиями, справочниками, книгами воспоминаний и прочими пособиями искусствоведов. И не зря. Теперь он располагал некоторыми сведениями относительно коллекции Стоунхауса. По крайней мере, достаточноми для понимания, что замечание Бирнеса о весьма ценной коллекции было несколько сдержанным. На самом деле, коллекция Стоунхауса была выдающейся. История обычна. Детство Унхауса сделало состояние на джуте, а сын, заболев живописью, поселился в Италии на великолепной вилле. Он не только покупал картины, но и внимательно следил за состоянием дел на фондовой бирже. Это мой оказался одним из немногих, кто легко вышел из кризиса 1929 года, когда взорвался мировой рынок произведений искусства к большому восторгу коллекционеров, которым удалось сохранить деньги. Круг замкнулся по традиции на третьем поколении. Последний Роберт Стоунхаус унаследовал изысканный вкус отца, но, к сожалению, ничего от финансовой хватки дедушки. В результате коллекция развалилась. Картины разошлись по музеям всего мира, а виллу купил американский университет. Теперь в здании стены которого помнили голоса выдающихся европейских художников и литераторов, располагался летний студенческий лагерь. Всё банально и никакой зацепки, кроме одного обстоятельства, на которое Аргай обратил особое внимание. По слухам, второй Стоунхаус считал свою коллекцию не собранием разнородных старинных работ, пусть даже высококачественных, а художественным ансамблем, имеющим самостоятельную ценность. Каждая картина, гобелен, бронза, скульптура, майолика, гравюра и рисунок были тщательно отобраны с целью сформировать гармонию. Замечательно, хотя фактически никто этого по достоинству не оценил. И вот такое выдающееся собрание оказалось рассеянным по миру. Конечно, это была своего рода трагедия, однако закономерная. Аргаю приготовил себе выпивку и прилёг на диван обдумать то, что ему только сейчас пришло в голову. Коллекционирование можно рассматривать как самостоятельный вид творчества, его плоды подобны скульптурам из льда или песка. Они живут лишь короткое время, а затем их сдувает ветер перемен. Экономические потрясения пожирают коллекции, как коррозия металл. Что касается воровства, то с этой точки зрения его можно рассматривать тоже как закономерный фактор, способствующий поддержанию бесконечного процесса разъединения и переформирования художественных коллекций. О боже, размышлял Аргаил. Маленький подарок генералу Батандо даёт мне возможность написать доклад к этой чёртовой конференции. Таким образом, я убью двух зайцев одним стоунхаусом. Чепуха, разумеется, без каких-либо научных обоснований, но именно такое проходит на конференциях на Урале. Кроме того, время летит, скоро нужно представить тезисы, а у меня иных идей пока нет. Что касается Мадонны, то тут он мало продвинулся. Если картина привлекла внимание Стоунхауса, то очевидно, в ней что-то такое было. То, что она содержалась в коллекции Стоунхауса, существенно повысит цену, если Батанда когда-нибудь захочет её продать. Вообще, исследование родословной любой картины занятие невероятно увлекательное. Для Аргаил это маленькое хобби, заслуживающее отдельного разговора. Дело в том, что начав, он уже не сумел остановиться. Это ведь огромное искушение попытаться отдвинуть какую-нибудь картину с известной родословной чуть дальше в прошлое. Торгаил, пока уверенно добрался лишь до 1966 года и установил фамилию предыдущего владельца. Он по-прежнему знал очень мало, но мысль о тезисах дразнила его воображение. К тому же Флавия сейчас была настолько занята и раздражительна, что это даже лучше, если он уедет в Тоскану провести своё расследование. Несколько дней не будет путаться под ногами. Аргайыл нашёл по интернету номер телефона американского университета, владеющего виллой Стоунхауса, и позвонил. Там оказались очаровательные люди. Да, у них имеются бумаги Стоунхауса, с ними можно ознакомиться, если понадобится. Они будут рады предоставить их в его распоряжение на сутки. Эх, если бы всегда всё было так просто. Через полчаса Аргайыл уже собирал дорожную сумку, чтобы завтра без промедлений Одним из самых первых поездов отправится во Флоренцию, а оттуда на бывшую виллу Стоунхауса.